Такова уж природа человека. Когда всё, что прежде казалось страшным, оказывается вдруг смешным, каждый почему-то начинает считать, что именно его проявления безумного страха выглядели особенно неприлично и вызывающе смешными. Поэтому всем хотелось забыть как можно скорее о своём испуге, чтобы вместе с другими посмеяться над забавным происшествием. Чей-то и Орхенбах едва успели дух перевести, решив, что всё закончилось относительно благополучно, поскольку общие потери среди отдыхающих составляли пока менее 50%, как судьба нанесла им новый удар. А может быть, это была не судьба, а рок или фатум? Кто их разберёт? Суть же данного проявления сил стихийного хаоса, являющегося первоосновой существования Вселенной, заключалась в том, что гости комплекса – Немного оправившись после вчерашнего, дабы окончательно прийти в себя, отправились после завтрака окунуться в тёплые и ласковые воды залива. Однако, едва войдя в воду, они стали выскакивать из неё, визжа или ругаясь, в зависимости от природного темперамента. Архенбах, первым прибежавший на крике в недоумении замер на берегу. Всё было, как всегда. Солнце – ярким и тёплым, песок – жёлтым и сухим. Вода – голубой и мокрой. На его взгляд, крики, поднятые стоящими на берегу купальщиками, были абсолютно бессмысленными и не поддавались никакому логическому объяснению. «В чём дело?» – задыхаясь от быстрого бега, спросил Архенбаха, подоспевший к месту очередного происшествия, Чейт. Морально он уже подготовил себя к самому худшему.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 "Напомни, когда это последний раз ты брал ответственность на себя", пробурчал Архенбах. Когда покупал обратный билет толстухи, помешанной на боржоме. Крыть было нечем, и Архенбах медленно и неохотно пополз к воде. В двух шагах от черты, отделяющей воду от суши, он остановился и обернулся, словно ожидая, что Чейт передумает и велит ему возвращаться. Но Чейт стоял неподвижно, словно соляной столб, широко расставив ноги и сложив руки на груди.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 похожий со стороны на собственную копию, неудачно слепленную из воска. Должно быть, взглянув на чей-то, блондин из системы Сиреневого Солнца пришёл к выводу, что получить вразумительный ответ от него вряд ли удастся, поэтому он обратил свой вопрос к Архенбаху. «И когда же мы снова сможем купаться?» «Представления не имею», – честно ответил ему Архенбах. «Но в таком случае с меня довольно. Сегодня же я хочу отправиться домой». Подхватив с песка полотенца и купальный халат, блондин быстро зашагал в сторону своего бунгало. Следом за ним потянулись и остальные незадачливые туристы. Никто даже не попытался остановить их. Посмотрев на чей-то, который, казалось, готов был навечно остаться стоять на берегу, обратившись в нерукотворный символ крушения всех надежд, Архенбах сделал неловкую попытку приободрить друга. «По крайней мере, мы сэкономим на обедах».